Карета остановилась. «Ты что творишь, царский сплетник?» — зарычал Федот. «Провожу агрессивную пиар-компанию», — весело улыбаясь, пояснил парень. «Правда, с пиаром немножко переборщил. Не стоило так резко поборы снижать. Вот что значит правильная экономическая политика. Ты для народа и народ для тебя». Но перебор, конечно, перебор. На трон меня только завтра должны были выдвигать, а тут на тебе. — Да, не учил я менталитет местных аборигенов. Энтузиазм масс просто поражает. Глаза Федота стали наливаться кровью. — Ох ты! — Успокойся, — рассмеялся Виталик. — Неужели ты думаешь... У меня на родню рука поднимется. Двоевода задумался. Тебе напомнить, сколько раз я уже государство в руках держал и по доброй воле гордона обратно отдавал? Тогда почему же? А ты думаешь мне в кайф задницу на троне протирать и слушать пустобрехов бояр? Оно мне надо! но «Ну, тогда зачем все это рявкнул федот а ты мозгами пошевели кто торвется на трон и готов ради этого замочить всю царскую семью и тут вдруг народ начинает требовать на трон какого то придурка который ходит по базару и пальцы веером распускает забавный такой криминальный авторитет который заодно солидный удел боярский имеет, и в самых верхах по правой руке от царя-батюшки отирается. Кого тот мерзавец будет первого валить? Гордона с чадами и домочадцами или меня? Как ты думаешь? Я бы на его месте сначала завалил тебя, задумчиво сказал Федот. Флаг ему в руки и барабан на шею. Жду с нетерпением, а теперь выкатываясь отсюда, дел по горло. Хотя нет, тут дела подождут. Меня дома молодая красавица-жена к обеду ждет. Да в гробу я видал все эти дела. «Жена!» — фыркнул Федот. «Осоромотил девку. Чего не женишься?» «А это ты у Василисы спроси, чего она резину тянет?» Вот как разрешение даст, так сразу потащу ее под венец. Но для меня она уже жена, а на остальное мне наплевать. — Вот за это уважаю! — расплылся Федот. — За что за это? — не понял Виталик. — За то, что тебе плевать, и за то, что не налево, а к жене спешишь. Если бы не присяга, сам бы тебя на царство выдвинул. Федот вылез из кареты. «Трогай!» — крикнул Виталик. Колеса вновь мерно застучали по булыжной мостовой. «А ведь и впрямь меня так и в цари выберут!» — пробормотал Виталик. «Если уж Федот за меня голосовать собрался, дело пахнет керосином. Я должность царя не потянул, Нафиг!» Я лучше рядом буду, скромным серым кардиналом. Скорее уж та из своей норы выбралась. Пора со всей этой бодягой кончать. Царский сплетник был уверен, что Дон в начавшейся игре за трон был подставной фигурой, куклой, которой управляет хитрый кукловод и с ее помощью в воду мутит. Через пару минут карета остановилась, возле новой резиденции главного криминального авторитета Руси. Виталика сразу насторожила подозрительная тишина со стороны бывшего подворья Никваса. Выбравшись из кареты, он первым делом кинул взгляд на вышки. Охранники все были на местах, но при этом они делали ему какие-то знаки, корча рожи и, кивая на что-то страшное, что ожидает его по ту сторону ворот. Сплетник малоненосно прочитал ситуацию и, входя внутрь, первым делом перехватил скалку, которой Янка хотела треснуть его по лбу. — Ты что творишь, гад? — Ты Федот два сапога пара. Виталик перекинул разбушевавшуюся девицу через плечо, шлепнул ее по попке, чтобы сильно не трепыхалась, и потащил добычу в дом, деловито помахивая на ходу отвоеванной скалкой. Из всех окон и изо всех углов их провожали глаза его перепуганной команды. Судя по всему, за это короткое время помощница капитана сумела заставить себя уважать. Янка азартно колышматила его кулачками по спине, чуть пониже. Но сплетник не обращал внимания на эти комаринные укусы. Проскочив через кают-компанию, он поднялся по лестнице, тащил девицу в спальню и вывалил ее на кровать. — Я тебя тоже люблю, — сообщил он Янке. — Ну а теперь, родная, можешь выкладывать мне свои претензии. Последняя фраза, — Сказано было жестким тоном, что девушка невольно съежилась. — Но, дядя, ты же на его трон. ты как я Василисе в глаза после этого смотреть буду? — чуть не плача спросила она. Виталик сел рядом на кровать, привлек Янку к себе. — Слушай, а ты волосы не красишь? — Чего? — опешила девица. — Подозреваю, что под этими каштановыми волосами скрывается натуральная блондинка, чтобы я тебя и свою свободу на какой-то трон променял. А почему меня? Да потому что после такой подлянки ты меня в лучшем случае куда подальше пошлёшь, а в худшем просто убьёшь, не будешь абсолютно права. Тогда я вообще Уже ничего не понимаю. И не надо. Василиса, между прочим, в курсе. Все детали операции, борзой авторитет, я с ней. Пока вы слишком в своем селося копались, позапрошлой ночью обсудил. Она мой план одобрила. — Даже твое выдвижение в цари? — недоверчиво спросила девушка. — В первую очередь, мое выдвижение в цари. Именно на этом пункте весь план строится. Но зачем? Что за план? План простой. Понимаешь, какое дело? Опасно нынче стало на Руси царями быть. Сезон охоты на них открыли. На них и членов их семей. Так ты на себя удар вызываешь, расцвела Янка. Но ну, слава богу, дошло. Ты, кстати, тоже под ударом, потому что постоянно рядом со мной крутишься. Василиса настаивала, чтобы я на это время отправил тебя во дворец. Нет. Предсказуемо. Я так ей сказал, что ты упрешься. Тогда слушай внимательно. Что бы я ни делал, что бы я ни говорил, ты... Ни во что не вмешиваешься и беспрекословно выполняешь все мои приказания, какими бы дурными они тебе не показались. — От этого зависит в первую очередь твоя жизнь, а ты мне очень дорога, и я не хочу тебя потерять. Поняла? — Поняла, — радостно закивала головой Янка. — Ну, тогда раздевайся и в постель. — Что? Проверку на понятливость не прошла. Примирительный секс. Накинулся Виталик на подругу и начал ее щекотать. Радоваться жизни им помешал деликатный стук в дверь. — Кэп, у нас проблема. — донесся до них встревоженный голос Семена. Янка вскочила с кровати и начала торопливо дергивать на себе сарафан. Виталик тоже поднялся, распахнул дверь. Что случилось? Дозорные доложили, что Дон со своей братвой к нашему подворью по улице идет. Пятерых ребят в мою каюту, Янку охранять. Остальные за мной. Янка попыталась было возразить, но сплетник опять посмотрел на нее так жестко, что она поняла. «Шутки кончились?» Убедившись, что подруга осталась под надежной охраной, юноша выскочил во двор и решительно двинулся к воротам. «Стрелять только по моему сигналу!» — крикнул он своим бойцам на вышках, не заботясь о том, слышит его Дон или нет. «Открыть ворота!» Команда Виталика высыпала на улицу, Как раз в тот момент, когда к подворью приблизился Дон со своей братвой, и царский сплетник только что. Около подворья собралась такая огромная толпа любопытствующих идиотов, жаждущих полюбоваться на схлестку криминальных авторитетов, что ни о какой разборке не могло быть речи. Даже... Ветхие бабульки с семечками прикостыляли, и самое главное, среди них были дети. Похоже, великореченцы уверовали в непобедимость великого женька и не сомневались, что он всех, кого надо, победит и всех, кого надо, защитит. Кое-кто из горожан, правда, теребил в руках свежий выпуск газеты, задумчиво поглядывая на Дона. Десять тысяч золотых для простого люда сумма прямо-таки фантастическая. Но его вооруженная до зубов команда выглядела так внушительно, что благоразумие пока брало вверх, но не у всех. Женек его завалит. Не, шпалон возьмет. А я говорю, завалит. Он на него охоту объявил. — Обязательно завалит. Десять на дороге не валяются. — Слышь, Митяй, а давай с вами его завалим. — Так я живил и издал, му забыл прихватить. Добил Виталика, шныряющий в толпе, Абрам Соломонович с шапкой в руках. — Дамы, господа! Принимаются ставки на Дона и Женника. кто сколько может. Мелькнув мимо Виталика, Казначей на мгновение притормозил и азартно прошептал. — Ну, сплетник, не подведи. — Неужто на меня поставил? — Ни за что не догадаешься, на кого я поставил. Деньги очень нужны. Мне после налоговой декларации теперь только на папер или в петлю